направился в противоположный угол, где находилась Соня. Катерина как стояла на месте, так и осталась, точно громом пораженной. Она понять не могла, как мог Петр Петрович отречься от хлеба-соли ее папеньки. Выдумав раз эту хлеб-соль, она уже ей свято верила. Поразил ее и деловой, сухой,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 Тот стоял у стены, сложив накрест руки, и огненным взглядом смотрел на нее. — О, Господи! — вырвалось у Сони. — Амалья Ивановна, надо будет дать знать в полицию, а потому покорнейше прошу вас, пошлите по каме с задворником. Тихо и даже ласково проговорил Лужин. — Годдер Бамгер циге. Я так и знаю, что она вороваль!